Глава третья. Письмо главнокомандующего. Готовясь к вечернему приему гостей, слуги развешивали в саду разноцветные фонарики. Устроены они были просто. С трех сторон стеклышки красного, синего или оранжевого цвета, четвертая — без стекла. Через нее в фонарик вставляли зажженную свечку длиной 10-12 см, затем фонарик, за крюк вешали на ветку дерева, получалась иллюминация. Она превращала сад в чертог волшебника, где экзотическая красота растений дополнялась мерцающими огоньками, образующими длинные гирлянды. Детский праздник в честь пятилетия княжны Александры Мещерской завершился три часа назад. Он тоже проходил в саду. При удушающей июльской жаре здесь спасала тень от раскидистых деревьев и влажная свежесть, исходившая от бассейна и двух фонтанов. Немолчно они журчали среди ветвей жасмина, зарослей Алеандра, дети угощались мороженым, конфетами, оранжадом, прыгали, бегали, играли и танцевали под музыку небольшого военного оркестра, состоявшего из двух флейт, трех валторн, «Гобоя» и «Барабана», с фрегата «Святой Амвросии» «Медиоланский». Это приглашение устроил лейтенант артиллерии, Константин Подыма, командовавший на паруснике двадцатипушечной батареей правого борта. С той самой встречи на пристани в Южной бухте флотский овер офицер стал частым гостем в двухэтажном особняке на Екатерининской улице. Лейтенант приносил детям подарки, играл с ними в саду, читал им русские народные сказки, и они уже души в нем не чаяли. Княгиня Мещерская слегка кокетничала с Константином Ивановичем. Он был младше нее на десять лет. Присутствие молодого и романтического воздыхателя всегда хорошо сказывается на самочувствии женщины. Полковник, конечно, злился на лейтенанта, но ему приходилось сдерживать эмоции. Артиллерист с фрегата Святой Амбросии «Медиоланский» Вел себя в княжеском доме совершенно безукоризненно. Что делать, думал Михаил, если у тебя жена красавица, то приготовься терпеть ее поклонников. Обычно, увидев подыму в гостиной, мещерский улыбался и предлагал ему сыграть партию в шахматы. И так они проводили вместе не менее часа, рассуждая о разных разностях. Правда, Михаил Аркадьевич очень надеялся на начало военной кампании 1789 года. Фрегат вместе со всей севастопольской эскадрой должен был уйти в дальнее плавание к турецким берегам. А вот незадача. Навигация началась и уже достигла пика, а русские военные корабли продолжали стоять на якоре в южной бухте Севастополя. Лишь небольшие суда, двухмачтовые, на 18-20 орудий, принадлежавшие греческим капитанам, перебравшимся в Крым из Средиземноморья, регулярно выходили в море и крейсировали вдоль берегов полуострова, наблюдая за противником. Потому, пользуясь неожиданно выпавшим им летним затишьем, на праздник князю и княгине Мещерским Прибыли командиры и старшие офицеры всех пяти линейных кораблей и восьми фрегатов. Приехал и управляющий конторой Севастопольского порта капитан первого ранга Дмитрий Доможиров и командир гарнизонного батальона подполковник Соколинский, оба с супругами. Теперь ждали самого контр-адмирала Ушакова. Уж как не любил знаменитый флотоводец светские мероприятия, но обворожительной Анастасии Петровне отказать не смог. Сопровождаемый двумя адъютантами и ординарцем, который нес за ним букет белых роз и корзинку с подарками для маленькой именинницы, Федор Федорович в девятом часу вечера вошел в сад, тщательно убранный садовником, Федором Фатихом, и украшенный разноцветными фонариками. Аркестр оркестр грянул в флотский марш. Контр-адмирал снял треуголку, поклонился хозяйке дома и вручил ей букет роз. Затем шагнул к виновнице торжества, поднял ее на руки и поцеловал в обе щеки. Маленькая княжна Александра, одетая в нарядное розовое платьице с оборками и белыми кружевами, засмущалась от всеобщего внимания, но подарок Ушакова коробочку с золотыми сережками крепко прижала к груди и поблагодарила, как ее учили. — Благодарю, мой адмирал. После этого девочку увели в дом. Детям давно было пора спать. Они изрядно устали от шумного праздника, однако вечеринка для взрослых Только начиналось, и Анастасия вместе с мужем пригласили гостей к столу, сервированному на просторной лужайке у бассейна. Горячего не подавали. Для закуски имели свежие засахаренные фрукты, сдобные сладкие пироги с разной начинкой и конфеты. О материальном достатке хозяев свидетельствовало настоящее шампанское вино из Италии асти стоимостью полтора рубля за бутылку. Лакеи его подносили и открывали по мере надобности. Одновременно на столе находилось от десяти до пятнадцати бутылок. Для любителей карт поставили два ломберных столика, чуть поодаль от бассейна у беседки. Но подлинные знатоки Виста, коим себя относил и князь Мещерский, серьезные игры здесь не вели. Она требует тишины, покоя, сосредоточенности. А в саду гуляли, громко разговаривая, смеясь и слушая веселые наигрыши корабельного оркестра «Человек-тридцать пять». Ушаков, предложив руку Анастасии, подвел ее к столу. Лакеи тотчас наполнили их бокалы шипучим пенистым вином. Командующий с кадрой задал вопрос. Как вы себя чувствуете после того неудачного падения с лошади? — Хорошо, ваше превосходительство. — Коварные непредсказуемые животные, — сказал Федор Федорович, — плавание под парусами не в пример безопасней. — Ловлю вас на слове, контр-адмирал. Ладно. — Чего вы хотите, княгиня? — Отправиться в Алушту. Этим летом, говорят, там случился невероятный урожай фисташки, туполистный. Сами-то листья у нее невзрачные, но плоды удивительные. Кисти костяных шариков синеватого, даже темного цвета. Как командующий эскадрой и отвечающий за военно-морскую базу «Севастополь», Федор Федорович знал, какого рода гербарий собирает на полуострове княгиня Мещерская, наделенная особенными полномочиями самодержицей Всероссийской. Он внимательно выслушал научно-ботанический рассказ о фисташке Туполисной и ответил «Про листья мне понятно. Полагаю, понадобится не крейсерское судно, а фрегат?» «Безусловно, ваше превосходительство. Фрегат гораздо лучше». Кого бы послать? Он задумался, да хоть святого Амбросия? подсказала Аржанова, Послушайте, как дивно играют тут его музыканты. На фрегате у вас есть друзья, догадался контрадмирал. Ну, друзья, это громко сказано, ваше превосходительство. Обычные, ничего не значащие светские знакомства, но они приятные. То ли подтвердила, то ли опровергла его слова курская дворянка. Флотоводец в недоумении покачал головой. Разговаривать с дамами он не очень-то умел. В свои 45 пять лет Ушаков оставался холостым и найти подругу жизни даже не пытался. Абсолютно все его помыслы занимала служба, корабли, подчиненные ему матросы и офицеры — морские походы, битвы, прошедшие и предстоящие. Происходя из старинного, но сильно обедневшего дворянского рода, Федор Федорович, как гласит легенда, приехал в столицу в Лаптях и Сермяжном крестьянском армяке, чтобы поступить в морской шлехетский корпус. С отличием, закончив это военно-учебное заведение в 1766 году, Он сначала служил мичманом на Балтике и через три года в чине лейтенанта перевелся на Азовскую или Донскую флотилию. Там в 1770 году впервые получил в командование корабль, прам, плавучая батарея под названием Дейфоп, по продвижению по службе молодого моряка, не имевшего ни состояния невысоких покровителей в Санкт-Петербурге способствовала Первая русско-турецкая война. Командуя палубным 12-пушечным ботом «Курьер», он участвовал в сражениях на Азовском и Черном морях. В 30 лет уже капитан-лейтенантом Ушаков вернулся в Кронштадт и был назначен командиром сначала фрегата, потом императорской яхты «Штандарт». Знакомство с царицей рослого статного мужественного морехода, так и не усвоившего придворный политес, закончилось довольно скоро. В 1780 году Екатерина Алексеевна отправила Ушакова обратно в строевой состав флота, но с чином капитана второго ранга и на должность командира линейного корабля Виктор. Разгадал его флотоводческий талант лишь светлейший князь Потемкин Таврический. В сражении с турками у острова Фидониси в июле 1788 года Ушаков командовал авангардом всей эскадры и своими действиями предопределил победу наших моряков. Тогда Потемкин написал государыне Долг справедливости требует моего всеподданнейшего засвидетельствования перед вашим императорским величеством о ревности и отличной службе, состоящего во флоте Черноморском, бригадира флота капитана Ушакова, офицера весьма искусного и храброго, коего я приемлю удостоить в контр-адмиралы». Вдохновленной поддержкой Федор Федорович принялся с удвоенной энергией заниматься делами Черноморского флота. Екатерина II, зная о бедности нового своего контр пожаловала ему поместье в Могилевской губернии с пятью стами крепостными крестьянами. Ушаков его продал и полученные деньги обратил на нужды любимого детища. Севастопольской эскадры. Вечно там чего-нибудь не хватало, то корабельного леса для ремонта, то гвоздей, то пеньковых канатов, то полотна для шитья парусов. Аржанова сообщила мужу о предстоящей поездке на южный берег Крыма, но о том, что Ушаков дает ей фрегат святой Амвросий медиоланский, князь узнал случайно. Черные подозрения шевельнулись у него в душе, ведь после путешествия Флоры в Евпаторию, закончившегося для нее травмой правой ноги, они почти восстановили прежние отношения. Михаил получил доступ в спальню, Анастасия иногда принимала его ласки. Уклонялась она только от соития и бурного его завершения, ссылаясь на боль в колене, которая мешает ей полностью отдаваться страсти. Поразмыслив, Мещерский решил провести с супругой профилактическую воспитательную беседу. Вечером, за два дня до ее отъезда, он пришел в спальню Анастасии. Этот разговор Михаил начал правильно, спокойно, и с достоинством он объяснил Флоре, какое видное место занимает их семья в здешнем дворянском обществе, и как неустанно надо беречь подобную незапятнанную репутацию. Затем он посоветовал отказаться от плавания на военном корабле и избрать сухой путь, где сопровождать ее будут проверенные люди. Поручик Чернозуб, сержанты Прокофьев и Ермилов, Меткий стрелок Николай. Аржанова удивилась. Они и так едут со мной. Тебе не о чем беспокоиться. Тем не менее, я беспокоюсь. Почему, ваше сиятельство? На фрегате рядом с тобой будет находиться лейтенант Подыма. А тесные и темные помещения корабля, не знаешь ли, способствуют... Не хочу сказать, будто этот молодой человек твой любовник, но поостерегиз. Вас могут застать в каком-нибудь крайне двусмысленном положении. Лицо Анастасии изменилось. Потемнело, словно бы приобрело каменное выражение, сдерживая гнев. Она ответила Мещерскому. Ты отлично знаешь. Кто мой любовник, вернее, единственный возлюбленный, о ком молить буду Господа Бога всю жизнь? Полковник с притворным сочувствием развел руками. Уже прошло полгода после Очакова. Светлейший князь Потемкин забыл о тебе. Курьеров с подарками не шлет, писем не пишет. Может быть, этот роман окончен, краса моя? «Ты лжешь!» — крикнула она. «Пошел вон отсюда!» Сгоряча, не отдавая себе отчета в действиях, курская дворянка вскочила с постели и машинально, схватилась за любимый дорожный пистолет Тузик. Кабура с его содержимым всегда висела на фигурной раме зеркала, гораздо ближе к ней, чем кабура, с однотипным ему мурзиком. Изделие итальянской фирмы «Мазагатти» Красиво декорированные легкие и небольшие длиной в 21 сантиметр. Они работали превосходно. Правда, Мурзик, бывало, давал осечки. Князь Мещерский на такое завершение разговора совершенно не рассчитывал. Он вылетел из спальни в коридор, как пробка из бутылки. Полковник знал характер жены. В некоторых случаях она сначала стреляет, а потом думает. Спускаясь по лестнице на первый этаж, он ругал себя за неосмотрительность и утешался тем, что сейчас сказала Анастасии правду, пусть жестокую, но необходимую. Нельзя же, в конце концов, надеяться на бесконечные милости столь непостоянного человека, как Григорий Александрович Потемкин. Он очень занят, он погружен в тысячу важнейших государственных дел, Из Очакова он уехал в Санкт-Петербург, и там беседует с самой императрицей, фрегат святой Амбросии Медиуланский, поднял якоря после обеда экипажа, который на флоте длится с 12 до 13 часов дня. Из Южной бухты на главный Севастопольский рейд его вывели два восьмивесельных баркаса. Довольно длинный, 39 девять метров, трехмачтовик, очутился прямо перед выходом в гавань. Командир фрегата, капитан второго ранга Нелединский, в медный рупор отдал команду, которую тут с радостью ожидали все. Паруса ставить для деревянного судна. Весьма не молод был святой Амбросий, но и не стар. Построили его. В 1783 году на Гнилотонской верфи на реке Дон корпус набирали из дубовых шпангоутов, привезенных из Борисоглебского уезда, а мачты — из распиленных сосен, что росли неподалеку в Шацком уезде Воронежской губернии. С весенним паводком спустили вниз по Дону городу Таганрогу где окончательно снарядили и вооружили. В истории парусника имелась необычная страница. В последних числах августа 1787 года он вместе с эскадрой графа Войновича попал в пятидневный шторм. Тогда один русский линейный корабль отнесло к Босфору, и турки взяли его в плен. Один фрегат пропал без вести, Вместе с командой, вероятно, затонул. Но святой Амбруси, потеряв две мачты из трех, к 8 сентября самостоятельно добрался до Севастополя. Затем прошел полугодовой ремонт и снова вступил в строй. Теперь, когда фрегат под парусами, наполненными свежим ветром, уходил от родной бухты, они стояли на верхней палубе юта и смотрели на проплывающие слева по борту коричнево-рыжеватые, глинистые берега. Лейтенант Подыма очень убедительно, даже красочно, описывал княжне Мещерской ту ужасную бурю. Однако спокойная морская равнина, расстилавшаяся вокруг корабля, противоречила его рассказу. Кироваторная струя вскипала за кормой, и брызги черноморской воды, сверкали на солнце, как алмазы, часто падали на палубу. Аржана, одетая в бригантное платье из кисии и шляпку с искусственными цветами на полях, закрывалась от брызг кружевным зонтиком. Она верила молодому офицеру. Несколько лет назад Курская дворянка тоже попала в трехдневный шторм у берегов Крыма на флагманском корабле Азовской флотилии Хатин. Лишь мастерство капитана бригадирского ранга Тимофея Козленинова да выучка и сплоченность экипажа спасли их от буйства стихии. Впрочем, улыбчивый, предупредительный, безукоризненно воспитанный лейтенант артиллерии совсем не походил на морского волка Козленинова, а Флоре нравились именно такие мужчины. Грубоватые, сильные умеющие подчинять себе других. Одним словом, воители, готовые вступить в схватку хоть с самим чертом. Григорий Потемкин родился в селе Чужого, духовщинского уезда Смоленской губернии, в многодетной и бедной дворянской семье. Сначала он стал студентом Богословского факультета Московского университета, потом унтер-офицером в лейб-гвардии конном полку, после дворцового переворота 1762 года, под поручиком и заведующим полковой швейной мастерской там же, потом камергером двора ее императорского величества. С началом Первой русско-турецкой войны он отпросился из дворца на театр боевых действий и уехал туда волонтером но с чином генерал-майора ему довелось принимать участие в трех знаменитых битвах войск с османами летом 1770 года. При Ребой-Магиле, при Ларге и на реке Кагул он командовал большими отрядами конницы и за храбрость получил первую боевую награду Орден Святого Георгия Третьей степени. К счастью, таких достойных генералов и тем более камергеров, в России было немало. Однако именно ему, в конце 1773 года, сама Екатерина Алексеевна написала письмо, пригласив вернуться в столицу. Потемкин приехал. Начало их бурного и страстного романа, приведшего к венчанию в церкви святого, Самсония странноприимца на Выборгской стороне в Санкт-Петербурге в апреле 1774 года, рождение у супругов дочери Елизаветы летом 1775 года. Все это долгое время оставалось строго охраняемой государственной тайной. Кипучая же деятельность Григория Александровича протекала на глазах у всех и принесла нашей стране огромные территориальные приобретения, ныне отошедшие Украине. Потемкин одновременно являлся президентом военной коллегии, то есть министром обороны, губернатором трех обширнейших губерний – Новороссийской, Азовской и Таврической, а также главнокомандующим Черноморским флотом начальником над всеми иррегулярными, то есть казачьими войсками России.